и с торжествующей улыбкой, словно держа под гипнозом, заявил «Теперь ты мне обещала. Мы поженимся через три месяца». И я прошептала, еле переводя дух, не вполне сознавая, что говорю «Да, через три месяца». Мне снова дышало свободно. Режи уехал окрыленный, хотя я и не разрешила огласить нашу помолвку. Я не собиралась отказываться от своего слова, раз уж я его дала, но не считала нужным оповещать соседей о том, что через три месяца уеду, чтобы сделаться госпожой Бедарье. Я была не способна представить себе, каким станет тогда мое существование, и потому, выбросив все из головы, вернулась к своей прежней жизни. Без Джейли моя работа вдвое увеличилась. И в то время, когда папа и конихи оставались в конюшне, я одна выводила лошадей, занималась их выездкой и показывала покупателям, которые все пребывали. Кроме того, я должна была подготовить гувернера к международным конным состязаниям в лабале. Это был послушный конь прекрасный скакун, разве что немного с линцой. Я умела его расшевелить и надеялась занять с ним очень хорошее место. Состязание назначено на август. И этот срок был для меня гораздо важнее, чем конец июля, когда должна была состояться наша свадьба. Мама начала готовить мне приданое. Вскоре она заметила, что меня это нисколько не интересует, и перестала говорить со мной на эту тему. Я снова ходила в старом костюме для верховой езды, не вызывая у мамы резкого протеста, и целыми днями носилась по скаковому дорожкам. К вечеру я падала с ног от усталости и не засиживала за столом. Я спала, как убитая, а на другой день все начиналось сначала. Я умоляла Режи не принуждать меня ему писать. Я не могла заставить себя ежедневно писать письма, как положено обрученным. Он не настаивал и обычно два-три раза в неделю звонил из Парижа по телефону. Мы болтали несколько минут. Он мне рассказывал о своих делах, я же не распространялась о своих. Как-то вечером он сообщил, что собирается провести у нас конец недели. Я предпочла не спрашивать, какую неделю он имеет в виду. Глава 7 К большому облегчению папы и всех нас после месячного отсутствия Джерри вернулся. Мне показалось, что он похудел и стал еще молчаливее. Мы не задавали ему никаких вопросов, и он ничего не рассказывал. У нас в Памильере ничего не изменилось, кроме того, что Джерри решительно отказывался обедать с нами, когда мама приглашала его. Прежде он не менее четырех раз в неделю проводил вечера в нашем обществе, а после возвращения не пришел ни разу. Бедный друг. Он был, как видно, несчастлив. Мне так хотелось ему помочь, и я чувствовала, что ребенок, чью фотографию мы видели у него имел какое-то отношение к его печали, но не могла и намекнуть об этом. Не попробовать ли маме расспросить Джерри? Мы поговорили с ней об этом. И как-то утром, собираясь уйти, я увидела, что они ходят вдвоем взад и вперед по двору. Джерри шагал, опустив голову, с таким видом, будто упорно отвергал дружеское предложение мамы. Когда я вернулась к завтраку, В ответ на мой вопросительный взгляд она только сказала, «Мы ничем не можем ему помочь». Я не настаивала. Меня уже начало занимать другое — приезд Режи. Он будет здесь через два дня. Уже. Меня это больше злило, чем радовало. Конец этой недели прошел в какой-то странной атмосфере, проникнутой то теплотой, то смущением. Радость, охватившая Режи, когда он снова меня увидел, сквозила в каждом его взгляде, и это было очень трогательно. Право, любому приятно, когда его улыбка или недовольная гримаска оказывает такое влияние на чувство другого человека. Моя снисходительность к Режи, когда он был подле меня, не переставала меня удивлять. Порой он пользовался ею и пытался вести себя более самоуверенно, но это меня забавляло так как стоило мне сказать слово, как он сразу робел и отступал. Он был очень нежен, но не злоупотреблял правом, которое давал ему помолвка, чтобы лишний раз меня поцеловать, и не выказывал уверенности в своей власти надо мной.